Сретенский монастырь. Левую сторону Большой Лубянки от Кисельного переулка до Рождественского бульвара занимает территория Сретенского монастыря. Вероятно, в давние времена именно в этих границах он и был заложен. Но с течением времени отдельные небольшие участки по краям владения по тем или иным обстоятельствам отходили к другим владельцам. Так в середине XVIII века угловой с большим кисельным переулком участок, ныне дом владения номер 15, значится принадлежащим купцу Осипу Фёдорову. Дом владения номер 17 во вторую половину XVIII века последовательно принадлежало купеческим семьям Блохина, Крапивина, затем перешло к регистратору Московской губернской канцелярии Матвею Деченко. В середине XIX века участок выкупает монастырь Находящийся на участке дом номер 17 включил в себя палаты 18 века. В 19 веке во дворе находились монастырские конюшни. Также отошел в купеческие руки, видимо, в 18 веке, угловой с Рождественским бульваром участок, сейчас это дом номер 23. Но, несмотря на это, квартал можно назвать монастырским. История Московского Сретенского монастыря и его прихода насчитывает 6 веков. И во все времена общероссийские заботы и общероссийская судьба не обходили его. Сретенский монастырь, хотя и пользовался известностью и почитанием в народе, никогда не был ни обширен, ни особенно богат. Он не имел ни земель, ни деревень, ни угодий и промыслов, и кормился дорогой, то есть от обслуживания проезжающих и паломников. Кроме того, средства поступали как пожертвования от прихожан и других жертвователей. Какие доходы поступали нерегулярно и как правило предназначались на строительство и украшение храмов. Конечно, получаемые доходы позволяли немногочисленной братии жить в относительном достатке, но по сравнению со средствами монастырей феодалов, имевших земли и крестьян, его достатки могли считаться почти нищетой. Наш монастырь весьма скуден, писал в Челобитной 1737 года. И романах Сретенского монастыря Иаков. Ансамбль монастыря создавался в течение шести веков. Деревянный собор Сретени иконы Владимирской Богоматери, называвшийся также Владимирским и Сретенским, простоял до 1670-х годов, когда по указу царя Фёдора Алексеевича был построен на его месте большой пятиглавый каменный собор, стоящий поны Тогда же была сооружена и надвратная колокольня. Строились каменные монастырские кельи с южной и западной сторон монастырских владений. В конце XVIII века иждивением богатых прихожан, бояр, князей Прозоровских возводится храм Святого Николая Чудотворца. В него как предел, была включена церковь Сретения Господня, построенная Иваном III в XV веке. В XVIII-XIX веках в храмах обновлялась роспись. Так, в 1706 году Владимирский собор был расписан костромскими иконописцами на средства боярина стрелецкого полковника Грибоедова, предка автора комедии Горя Тома. Ремонтировались старые постройки, возводились новые: дом для церковно-приходской школы, хозяйственные помещения, сарай. Главными святынями Сретенского монастыря были мощи преподобной Марии Египетской, иконы древнего письма Владимирской Божьей Матери. Копия подлинник находился в Успенском соборе. сретение Владимирской иконы Святой Марии Египетской, святителя Николая, Алексея Человека Божия, образа толкской иконы Богоматери и Богоматери всех скорбящих радость. Достопримечательностью монастыря являлся также большой резной крест распятия работы резчика XVIII века Шумаева. Этот крест по замыслу автора Призван языком скульптуры выразить основные понятия христианского учения и представляет собой сложную многофигурную композицию. Большую роль в религиозной жизни Москвы играли ежегодные общемосковские крестные ходы из Успенского собора в Сретенский монастырь в честь Владимирской иконы Божьей Матери и в память чудесного спасения Москвы от нашествия врагов. В этих крестных ходах принимали участие высшие духовные иерархи в том числе патриархи и высшие государственные чины. Среди прихожан и вкладчиков Сретнинского монастыря значится фамилии известные в истории России: цари Алексей Михайлович и Федор Алексеевич, царица Мария Ильинична Милославская, князья Хованские, Масальские, Вотбольские, Прозоровские, дворяне Глохавстовы, Грибоедовы, Воейковые, Бахметиевы, Гончаровы, купцы Милютины, Милюковы. Охманов. Отметим еще несколько весьма значительных исторических эпизодов, свидетелем которых стал Сретенский монастырь. В ноябре 1552 года царь Иван IV, еще не называемый ни грозным, ни мучителем, возвращаясь с полками после победы над Казанским ханством, остановился у Сретенского монастыря. Казань была последним ханством, совершавшим еще набеги на Москву, последним остатком орды и живым напоминанием о татарском иге. Завоевание Казани ставило последнюю точку в истории многовековой зависимости. Поэтому москвичи встречали Ивана IV восторженными кликами, многое лето царю благочестивому избавителю христианскому. Навстречу царю вынесли чудотворные иконы. Митрополит Макарий, окруженный епископами, благословил царя и произнес приветственное слово, в котором сравнил его с Владимиром Святым, Дмитрием Донским и Александром Невским. Царь приложился к иконам, благодарил Бога за доровную победу, священников за неустанные молитвы о воинстве. Затем царь снял воинские доспехи, надел царские одежды, на голову мономахову шапку, на плечи бармы На грудь крестцы и всем крестным ходом пошел в Кремль, в Успенский собор пешком. Следующий эпизод связан не с защитой Москвы и России от внешнего врага, но с важным этапом в социальной борьбе трудящихся России за свои права, осознанием того, что социальная справедливость может быть достигнута лишь политическим путем и политическими гарантиями. Этот эпизод относится к середине 17 века. 1 июня 1648 года царь Алексей Михайлович возвращался из очередного богомольного похода в Троице-Сергиеву лавру. Москвичи по обычаю встречали царский поезд за городом у Сретенского монастыря. Но на этот раз встреча оказалась совсем не такой, как всегда. Кроме хлеба-соли, встречавшие намеревались вручить государю челобитную от всего московского люда, Разоряемые постоянно повышающимися налогами, Последним из которых стало повышение цены на соль, доведенные до последней черты, за которые уже теряла цену даже сама жизнь, люди связывали с этой челобитной свое спасение. Виновниками своих несчастий народ считал ближайшее окружение царя: боярина Морозова, начальник приказа большой казны, именно он ведал введением налогов и сбором недоимок, А окольничего Траханиотова, начальника Пушкарского приказа, уменьшившего жалование в войску, судью земского приказа, управляющего Москвой, Плещеева и еще нескольких чиновников. Все они, кроме принадлежности к высшей администрации, были связаны между собой родством и свойством. Развитие событий при встрече у Сретнинского монастыря описал шведский дипломат в донесении своему правительству. Простой народ по местному обычаю вышел навстречу из города на некоторое расстояние с хлебом и солью с пожеланием всякого благополучия просил принять это и бил челом о плещееве однако его не только не выслушали, но даже стрельцы отогнали его плетьми по приказанию морозова, который начальствовал над стрельцами государевым именем 16 человек из числа чалобиччиков были посажены в тюрьму Тогда остальные хотели бить челом относительно плещеева супруги его царского величества, которая следовала за ним приблизительно через полчаса, причем за ней пешком шел Морозов. Но челобитие не было принято, и просившие были разогнаны стрельцами, как и раньше. Крайне возмущенный этим, народ схватился за камни и палки и стал бросать их в стрельцов. Так что отчасти пострадали и получили раны лица, сопровождавшие супругу его царского величества. При этом неожиданном смятении супруга его царского величества спросила Морозова: отчего происходит такое смятение и возмущение? Почему народ отваживается на подобные поступки и что в данном случае нужно сделать, чтобы возмутившиеся успокоились?" Морозов отвечал, что это вопиющее преступление и дерзость, что молодцы целыми толпами следует повесить. На следующий день, 2 июня, был назначен крестный ход с иконой Владимирской Божьей Матери из Успенского собора в Сретнинский монастырь с участием высшего духовенства и царя. Этот ежегодный крестный ход в память о чудесном избавлении Москвы от нашествия Магмед Гирея должен был происходить 21 мая, но его отложили до возвращения царя с Богомолья, и таким образом на этот раз его проводили в нарушении традиции в другой день. Утром крестный ход проследовал в Сретнинский монастырь. Пока в монастыре шла служба, в городе начались волнения. В это время бесчисленное множество простого народа, рассказывает в своём описании путешествия в Москвию голштинский дипломат Адам Алиарий, собралось на большой рыночной площади, имеется в виду Красная площадь, примечания автора, и на всех углах, по которым шла процессия, Когда после богослужения его царское величество поехал обратно, простой народ насильно прорвался к нему, схватил лошадь его царского величества за узцы, просил о выслушании, жаловался и громко кричал о плещееве и его несправедливостях, не приставая упрашивал сместить его и назначить на его место честного добросовестного человека, так как в противном случае народу придется погибать.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 Шведский дипломат поясняет, какое удовлетворение было дано народу. Были освобождены из тюрьмы брошенные туда накануне челобитчики, и царь предложил им изложить свои требования письменно, на что ему было отвечено, что это уже сделано. Этот же дипломат рассказывает, что произошло после отъезда царя. Бояре, окружавшие особу его царского величества, Заполучив в свои руки челобитные, не только разорвали их в клочки, но и швырнули эти клочки в лицо подателям и ругали народ язвительными словами, да и некоторых велели своим холопам или крепостным слугам немилосердно побить, а иных заточить в темницу. Что сделало народ весьма нетерпеливым и до чрезвычайности ожесточило против бояр. Народ двинулся вслед за крестным ходом в Кремль. Боярн Морозов приказал стрельцам гнать народ из Кремля, но стрельцы отказались ему подчиниться, сказав, что они присягали служить его царскому величеству, а не ворам и изменникам, и присоединились к восставшим. Народ, заполнивший Кремль, обступил царский дворец, люди требовали решения своих жалоб, требовали, чтобы к ним вышел царь. Алексей Михайлович обещал разобраться во всем, приказал арестовать и казнить плещеева. Но толпа потребовала, чтобы ей сейчас же выдали ненавистного начальника Москвы, опасаясь, что он убежит, как убежали и скрылись Морозов, Трохинётов и другие. Ударили в набат. Плещеева убили тут же на площади, ринулись искать остальных. Разгромили в Кремле двор боярина Морозова. Так начался знаменитый Соляной бунт, охвативший всю Москву и перекинувшись в другие города, поскольку причины, вызвавшие его, касались не только Москвы, но и всей России. Челобитная, врученная москвичами царю у стен Сретенского монастыря, заключала в себе не только конкретные жалобы. Она представляет собой своеобразный экономополитический трактат с анализом и обобщениями. Наряду с тем, что челобитная дает полное представление о том, что волновало москвичей высших встречать царя, Какие страсти кипели и какие призывы звучали, она говорит о целях и средствах их достижения, которые преследовало народное движение, получившее в истории название Соляного бунта. Царь и его правительство не могли игнорировать аргументации неизвестных, но безусловно умных и образованных авторов Челобитной, выразителей воли многочисленной части русского общества. Подлинник Челобитной не сохранился. Но известен ее шведский перевод, что, между прочим, говорит о значении, которое придавали документу европейские дипломаты, с которого сделан обратный перевод на русский. Царь виднейший Вльможе, патриарх целый месяц милостиво выслушивали претензии, замещали проворовавшихся администраторов новыми, обещали впредь следить за порядком. Священник по поручению патриарха смягчали возмущенный нрав народа. Морозова царь на народную расправу не выдал, но спешно сослал в ссылку в дальний Кириллов монастырь на Белоозеро. Когда же страсти улеглись, царь решил, что наступило удобное время для примирения с народом, и после одного из богослужений обратился к народу с речью слобного места на Красной площади. Этот эпизод описал Адам Алиарий. Очень я жалел, сказал царь Алексей Михайлович, когда узнал о бесчинствах плещеева и троханеотова, творимых моим именем, но против моей воли. На их места теперь определены люди честные и приятные народу, которые будут чинить расправу без посулов». То есть, взяток, примечание автора. И всем одинаково, зачем я сам буду строго смотреть. Затем царь пообещал отменить налог на соль И ведь другие послабления. Народ отвечал на это возгласами благодарности и ликования. После этого царь продолжал: "Я обещал вам выдать Морозова, но не могу этого сделать, ибо он меня воспитал и вырастил. Все знали, что Морозов был его дядькой. Поэтому он мне как второй отец, к тому же он муж сестры царицы, и выдать его на смерть будет мне очень тяжко". Тут из глаз царя покатились слезу. Народ был растроган, послышались выкрики, слившиеся в единую здравицу. Да здравствует государь на многие лета! Да будет воля Божия и государева. Соляным бунтом народ добился отмены некоторых поборов, отстранения от должности ряда воров-администраторов. В результате его был созван Земский собор и составлен новый свод законов Уложение 1649 года. Но мало помалу обещания и уступки отменялись. Месяц спустя в Москву вернулся Морозов, а год спустя начался розыск по событиям восстания в июне 1648 года. А где розыск, там пытки, наветы, месть, казни.